Дима. Квартира встречает нас непривычной для меня тишиной. Словно прочитав мои мысли, Инга включает свет и тяжело вздыхает. Иногда жалею, что мы с сестрой так и не решились завести кошку. Ничего не ответив, я топчусь у двери, дожидаясь, пока она проводит меня в нужную комнату. Сняв кеды и распустив волосы, Инга поворачивается к висящему напротив входа зеркалу. Увидев в нем наше с ней отражение, она устало улыбается. Это был хороший день. Да, очень. Соглашаюсь, я поймав в зеркале ее тоскливый взгляд. Идем. Говорит она, продолжая стоять спиной ко мне. Покажу тебе твою комнату на эту ночь. Дождавшись моего кивка, она разворачивается и идет в противоположный конец коридора. Сбросив обувь. Я следую за ней, попутно разглядывая висящие на стенах фотографии. «Это твоя сестра?» Интересуюсь я, остановившись на середине пути. «Да», — коротко отвечает Инга, не вдаваясь в историю снимка, сделанного на берегу моря. «Вы очень похожи». «И это действительно так. У девушки, смотрящей на меня с фотографии, тот же разрез глаз и форма губ». Фарфоровая кожа и рыжие волосы, но у нее совершенно другой взгляд. Не такой пытливый и выразительный, как у Инги. «Где она сейчас?» Решаюсь спросить, хоть и не уверен, что получу ответ. «Проходи». Она указывает мне на распахнутую дверь. Войдя внутрь и осознав, где нахожусь, я непроизвольно задерживаю дыхание. «Разве это не твоя комната?» После отъезда сестры я перебралась в ее комнату. «Располагайся. Тебе что-то нужно?» «Вроде бы нет», — отвечаю я, разглядывая стены, увешанные грамотами и фотографиями с соревнований. «Ванная комната в самом начале коридора. Первая дверь справа не пропустишь», — абсолютно безрадостно рассказывает Инга. «Хорошо, спасибо. Ну, спокойной ночи» развернувшись на пятках она идет к выходу все нормально решаю я уточнить надеясь что все дело в навалившейся усталости а не в моем присутствии едва не споткнувшись о мой рюкзак который я бросил у двери она наклоняется и замечает торчащий из него блокнот я записываю в нем рецепты коктейлей можно взглянуть Тихо спрашивает она, так и не ответив на мой вопрос о ее настроении. Дождавшись моего кивка, Инга садится на прикроватный белоснежный ковер в форме сердца. Наблюдая за ней, бережно переворачивающий страницу за страницей, я силюсь понять, что чувствую. Но все вертящиеся на языке слова кажутся неподходящими, неправильными, никак не связанными с девушкой передо мной от мыслей меня отвлекает ее удивленный возглас скитлс ой да это последнее что я записал сев рядом я провожу пальцем по списку ингредиентов фишка в том что он подается в лимоне да я прочитала об этом но не совсем поняла как это выглядит берем крупный лимон убираем всю мякоть в стакане готовим коктейль А затем переливаем получившуюся смесь в наш пустой лимон. «А это удобно!» Она хмурит брови и возвращает мне блокнот. «Трудно сказать, ведь я его никогда не готовил». «А ты не думал открыть свой собственный бар? Тогда бы тебе не пришлось выпрашивать разрешение у Сабрины. И лишить себя возможности увидеть, как ты разносишь ее на глазах у всех посетителей?» «Считаешь, я буду приходить каждую неделю и устраивать ей взбучку?» Улыбнувшись, Синга поджимает колени к груди. «Ну уж нет, дальше ты сам». «Конечно, ты уже достаточно помогла». «Ты не ответил про бар», — напоминает она, смотря перед собой. «Ответ очевиден. Какой бармен откажется от собственного заведения? Но мне это не по карману. По крайней мере, сейчас». «Все впереди». «Обещает она». «С твоей сестрой все хорошо?» «Мне не дает покоя ее реакция, и я решаю уточнить еще раз». «Она в полном порядке, просто я по ней очень скучаю», шепотом признается Инга. «Иногда жалею, что не уехала вместе с ней в Корею». «Не жалей, иначе бы мы не познакомились». Легонько толкнув ее в плечо, Я надеюсь, что она не посчитает меня болваном, ведь встреча со мной не может заменить ей родного человека. А почему она уехала? По личным обстоятельствам. Ее категоричный тон отбивает всякое желание развивать эту тему дальше, и я решаю переключиться на что-то более безопасное. Давно это было. Я указываю на фотографию в большой деревянной рамке. Четыре года назад. Это красавица и чудовище. Моя лучшая программа. Да, точно. Как я сразу не понял. Образ Белли угадывается во всем. Белоснежная рубашка, простой голубой сарафан и перевязанные атласной лентой волосы. Ты изменилась. Комментирую я снимок, тщательно его рассмотрев. Просто повзрослела. Почему ты назвала эту программу лучшей? чем она отличается от остальных. Это большая редкость, когда образ идеально ложится на спортсмена. Словно я была рождена катать на льду историю красавицы и чудовища. Иногда ты просто выполняешь элементы и поставленную хореографию, но с этой программой вышло иначе. Я чувствовала ее, понимаешь? «Кажется, да». Я ведь тоже на определенном уровне чувствую сочетание ингредиентов в коктейле. Мне бы очень хотелось ощутить это снова. Искренне делится Инга. Я тут подумал, может, тебе попробовать взять образ одной из литературных героинь? Предлагаю я, вспомнив о прочитанных в школьные годы произведениях. Например, какой? Той, что будет на тебя похожа. «Чем же?» «Характером. Думаешь, такая есть?» Развернувшись, она садится лицом ко мне. В ее уже сонных глазах словно загораются яркие огоньки. Эмоциональная, открытая, смелая и всегда прямолинейная Инга так сильно похожа на одну книжную девушку, но я не сразу решаюсь произнести ее имя. «У меня есть версия». Но обещай, что не обидишься, если вдруг она тебе не понравится. Ты меня пугаешь. Весело улыбается Инга. Кто она? Какая-то злодейка, убившая кучу людей. Вряд ли Наташу Ростову можно назвать злодейкой. На несколько секунд комната погружается в тишину. Когда проходит момент осознания, Инга отрицательно мотает головой. Нет, нет. Мы совсем не похожи. Заявляет она, недоуменно хлопая длинными ресницами. Она совершала крайне опрометчивые поступки, которые ее совсем не красят. «Я не такая. Я вижу совсем другое. Осмеливаюсь я поспорить. Например, что? У Наташи достаточно положительных качеств, как и у тебя. Это каких же? Вы обе добры к окружающим». «У вас чуткое сердце и открытая душа, и пусть иногда вас захлестывают эмоции, рассуждаю я, зато вы всегда остаетесь верны себе». «Спасибо», — шепотом говорит Инга, «но ты меня переоцениваешь». «А вот и нет. Полли рассказала мне, как ты испугалась, что она может лишиться зарплаты из-за твоего заказа. И ты дважды помогла мне с Сабриной». «Уверен, что в твоей жизни полно таких случаев, когда ты ставишь чужие интересы превыше своих». Опустив голову, она отворачивается. «Может, это мне и мешает?» «В смысле?» Проигнорировав мой вопрос, Инга одним рывком поднимается с пола и идет к выходу. «Я пойду спать. Мне рано вставать». «Конечно», — киваю я. «Сладких снов». Когда закрывается дверь, мне стоит больших усилий остаться на месте и не попытаться сказать что-то еще. Но я уже усвоил этот урок. Когда человек хочет уйти, его не остановят даже самые искренние слова.